Понятно, что она ничего не поняла Давича. Да как же, как же, как же вы не передали, о проклятье! Извините меня, напротив. Мне точно же удалось передать вашу записку в ту же минуту, как вы дали. И точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Агла Ивановна сейчас передала мне ее обратно. Когда? Когда? Только что я кончил писать в альбоме, и когда она пригласила меня с собой, вы слышали?